Дождь зарядил на неделю. Беневодинский приходил каждый день и скоро подружился со всеми, кроме Владимира, который все еще где-то гостил. Даже Варя начала улыбаться и слушать рассказы о Швейцарии, а Иван доверил ему свои опыты, и они вместе оглушительно взорвались. В сторожке вылетели рамы, собаки подняли лай. Химиков дружно ругали, и это окончательно сблизило Беневоринского с осиротевшим полудетским семейством Алексиных. Владимир приехал, когда вся семья азартно заделывала прорехи в сторожке, даже Варя стояла тут же. «Я познакомился с чудесными людьми!» — выпалил Владимир, едва соскочив с чужой коляски, с изумительными... прекрасными людьми. Послезавтра они приедут к нам с визитом. Алхимик взорвался. — Где твои трофеи? — Соколиный глаз, — весело спросил Иван. — Будут трофеи? — Иван Иванович, все будет! — прокричал Владимир и убежал переодеваться. Вернулся он в прекрасном настроении, беспричинно смеялся, пел, перестал обижаться и стремился всем помочь, и очень беспокоился о достойном приеме гостей. «А что на обед, Варя? А Ром? Ром у нас есть. Сергей Петрович любит после обеда скушать рюмочку Рома. Ром не кушают». — привычно поправила Варя. И вообще, избегая этого слова, оно шипит. «Ну, видела бы ты, как он смакует!» — с восторгом воскликнул Юнкер. «Ну, именно кушает! Понимаешь?» «Вкушает!» «Господи! А вина-то хватит! Вдруг Федя все выпил с этим Поповичем! Как ты сказал? Ты очень гадко сказал!» — Сорвалось, Машенька, сорвалось. — Влюбился, — сказала Варя, когда Владимир убежал. — Нет, Маша, он определенно влюбился там. — Ну и прекрасно, прекрасно. Влюбиться — это только не нам, — вздохнула Варя. — Мы, Алексины влюбляемся, очертя голову и на всю жизнь. Гости приехали к обеду. Варя беспокоила за этот обед, потому что впервые принимала и боялась что-либо упустить. Кроме того, она подозревала, что ей не удастся занять гостей умным разговором, и ради этого пригласила Аверьяна Леонидовича. «Варя, милая, ты все испортила!» В отчаянии кричал Владимир. «Он же вести себя не умеет! Он же из сельских поповиков!» Однако Беневолинской вел себе безукоризненно. Чего никак нельзя было сказать о самом Владимире. И куда девалась его обычная непосредственность? Он-то мрачно молчал, уныло глядя в тарелку, то начинал говорить и говорил слишком долго и громко. При этом он много пил. А Варя не решалась останавливать его. Страдала и с огромным облегчением встала из-за стола. Дамы пили кофе в гостиной. Детей отправили гулять. А мужчин Владимир увел курить на отцовскую половину. Там был неплохой погребец, про который Варя запамятовала. Гремел бутылками и восторженно кричал «Сергей Петрович, дорогой, вот настоящая Ямалька, господа, рекомендую!» Крохотная чашечка пряталась в пухлой ручке Полины Никитичной, и Маша очень внимательно следила, удастся ли почтенной даме дотянуться до кофе. Любопытство было безгрешным. Польщенное приглашением разделить дамское общество, Маша пребывала в отменном расположении, и гости нравились ей, особенно Елизавета Антоновна. Ее Маша разглядывала осторожно, но внимательно, и нашла, что в такую можно влюбиться именно, очертя голову, по-алексински. «Как же вы справляетесь, одна? Поражалась Полина Никитична. Господи, такая семья! У меня хорошие дети, — улыбалась Варя. Нет, это настоящий подвиг любви и преданности. Подвиг! Владимир много рассказывал о вас, — сказала Елизавета Антоновна. И о вашем американском миссионере, и о сербском подвижнике, о Гаврииле. подсказала Варя, уловив легкую заминку. — Да-да, он прелесть, наш юнкер. — Скажите, а этот молодой человек, Аверьян Леонидович, так кажется? — Извините, я скверно запоминаю имена. Вероятно, ваш старый друг. — Напротив, мы познакомились всего неделю назад. Он прямо из Швейцарии, здесь отдыхает. Варя сознательно выложила Швейцарию. Кокетливая Лизонька чем-то настораживала ее, и связи их семьи должны были быть безупречными. Кроме того, она сразу поняла, что Володину влюбленность приняли как сельское развлечение, и это было неприятно. Он что же, учился там, кажется, по медицине? «Он очень умен и образован», — сказала вдруг Маша. «И это очень важно, потому что он сын сельского священника». «Как интересно!» Лизонька с любопытством посмотрела на Машу. «Следует признать, что его способности превосходно подмечены вами». «Знаете, я лишена сословных предрассудков». решительно объявила Полина Никитична. «В наше время следует отдавать предпочтение уму и таланту». «Совершенно согласна с вами», — сказала Варя. «Еще чашечку?» «Благодарствую». «Говорят, Бальзак умер от кофе». «Бальзак умер от гениальности», — улыбнулась Лизонька. «Я где-то читала, что гениальность сжигает человека, и все гении умирают молодыми». «Вероятно, они просто умирают раньше времени», — сказала Варя. «Но нам это, кажется, не грозит. Если не возражаете, я покажу вам ваши комнаты. Чай мы пьем в шесть часов. Проводим, дам. Варя вернулась в гостиную. Маша сидела на прежнем месте, мечтательно уставившись в противоположную стенку. «Зачем ты бахнула про Аверьяна Леонидыча?» — недовольно сказала Варя. — Очень им надо знать, кто чей сын. — Надо всегда говорить правду, — отрезала Маша. — В мире и так слишком много лжи. Или молчать, особенно когда разговаривают старшие. Маша недовольно повела плечиком, перебросила косу на грудь, потеребила ее и надулась. — Прости, — улыбнулась Варя. — Просто мне не нравится эта Елизавета, — «По-моему, она злючка. Пойду-ка я посмотрю, что там поделывают мужчины». Она пришла вовремя. Мама недаром говорила, что женское сердце вещун, красный, взлохмаченный Владимир покачивался перед Беневолинским и кричал, «Вы забываетесь, милостивый государь! Да-да, вы забываетесь!» «Я не дам вам больше ни глотка!» — негромко говорил Аверьян Леонидович. «Вы непозволительно пьяны!» «А как вы смеете?» «Да, как вы смеете мне указывать?» «Кто вы такой?» «Вы! Штафирка! Шпак! А я? Я военный!» «Пусть пьет!» Благодушно улыбался тоже изрядно хвативший Федор. Напьется, уснёт, а мы будем говорить с Елизаветой. — Не сметь о благородной женщине! — кричал юнкер. В кресле уютно спал Сергей Петрович, изредка морщась от громких воплей. Варя сразу поняла, что уговорами действовать бесполезно. — Фёдор и Владимир! «В баню!» Резким, как у отца, голосом скомандовала она, чтобы к чаю были трезвыми. «Позор, Федор! Выведи его, или я кликну людей!» «Идем, возлюбленный мой брат!» сказал Федор. «Идем, идем!» «И я офицер!» объявил Владимир в дверях. «Я презираю шпаков!» Братья вышли, с грохотом скатившись по лестнице. Варя робко глянула на невозмутимого Беневолинского и почувствовала, что краснеет. «Бога ради! Извините его! Аверьян Леонидович, он не ведает, что творит! Господь с вами!» — Варвара Ивановна, — улыбнулся Беневолинской, — «молодо, зелено! Что нам со старичком делать? Оставить в кресле?» «Я пришлю их кучера, пусть отведет в спальню». Они спустились с лестницы и, минуя комнаты, сразу вышли в сад. Пройдя немного, Варя вдруг остановилась и взяла Беневолинского за руку. «Это возмездие!» «Аверьян Леонидович, что?» — не понял он. «Это возмездие!» — убежденно повторила она. глядя на него странными, расширенными глазами. «Вы верите в возмездие?» «Не стоит принимать близко к сердцу обычную юношескую глупость», сказал он, помолчав. «Все естественно, все закономерно, и все очень и очень просто. Не ищите предопределений там, где их нет». «Да-да!» Она грустно вздохнула. Первый причинный ряд, второй причинный ряд. Все можно объяснить логически в наш просвещенный век. Только зачем? Ах, как было бы покойно и просто жить, если бы все действительно поддавалось объяснению? Вас тревожит что-то определенное или некий мираж? А ведь все мы в сущности жертвы слепого случая. Не слушая, продолжала Варя. Кто родится? Когда? Зачем? Все до нелепости случайно. Если бы мой отец не встретил мою маму, я бы не родилась вообще, никогда бы не родилась. А ведь могла бы родиться не я, а какая-либо другая девочка или мальчик, даже если предположить закономерность во встрече моих родителей, потому что... Она запнулась, но мужественно продолжала, потому что «все решает одна ночь».